Глава третья. Сотрясение. В ушах фонит. Перед глазами все скачет. Я не могу сконцентрироваться ни на машине впереди нас, ни даже на крышке бардачка. Периодически проваливаюсь в обморок, теряю сознание на доли секунд или секунды, а потом возвращаюсь в реальность, громко и часто дышу, прижав к губам бумажный пакет. Успокоиться, отдохнуть, отлежаться на мягком сиденье не выходит. Впереди яркий свет фар, режет глаза до боли. Любой звук отдает в голове мучительной барабанной дробью. С каждой минутой становится только тяжелее и невыносимее. Мир выглядит фальшивым и чужим. Я не верю, что это происходит со мной. Вызови скорую! Кричу, но плохо соображаю — в реальности или кричу, или в воображении. Окончательно проваливаюсь в пустоту, где никто и ничто не ждет. Прихожу в себя на кровати, испуганно ойкою, а затем нервно дергаюсь, принюхавшись. От простыни противно тянет терпким запахом табака и бергамота. Быстро оглядываюсь по сторонам, а затем цепенею от ноющего в груди беспокойства. «Комната не моя!» Плотные шторы блэкаут не пропускают ни гладка света. Я точно заперта в склепе. Срываюсь с кровати на слабых ногах, добираюсь до окна и одергиваю штору. Бледный свет от уличного фонаря озаряет правое предплечье, и я тут же вскрикиваю «Что это? Что?» По коже от запястья до самого локтя тянется узкая кровавая тропинка. «Что у меня с рукой?» В памяти с жуткой вспышкой проносится видение. «Телефон отдала шалава!» Застывает перед глазами картинка. Пазл, несмотря на сильное головокружение, начинает складываться, как бы я ни пыталась засунуть его в самый дальний угол. «Это не со мной, не со мной!» Топчусь на месте, зажав лицо руками. Липкий холодок ужаса стекает по спине. Глубоко вздохнув, я начинаю рыскать по стене в поисках выключателя. Наконец, нахожу его. Порывисто щелкаю по клавише, и комната погружается в теплое желтоватое сияние. Звонко вскрикиваю, но тут же плотно зажимаю рот рукой. В глазах застывает тёмно-красное пятно, белоснежная наволочка и простыня под ней измазаны кровью. Дрожу, рассматривая ещё сырой алый след на руке, красные кляксы на блестящем топе. Слышу за дверью какое-то шевеление и моментально бросаюсь к ней, открываю нараспашку и ору, наткнувшись на мужчину. «А-а-а-а!» Перекрикивает он, забивая женский визг театральным раскатистым басом. А затем встряхивает меня, приподнимая от земли. «Протрезвела? Принцесска! Помнишь, кто спас тебя и привез сюда?» Со злостью впиваюсь в зловещие черные глаза мужчины. «Как его?» «Руслан?» «Я не уверена, что он меня спас». Не ответив, Делаю шаг вперед, минуя его, но уже в следующую секунду чувствую на запястье сдавливающий тугой захват, похожий на железные кандалы. «Правильно, — говорят, — не буди спящую красавицу раньше времени, иначе она превратится в зомби!» Недовольно бухтит мужчина. «Не понимаю, о чем он. Что за нелепая шутка?» Сглатываю комок в горле, от паники меня начинает трясти — Тело обмикает. Чувствую себя мелким грызуном, угодившим в мышеловку. «Умыться не хочешь, принцесска?» Рассерженно хмыкает мужчина, и за три шага мы оказываемся в ванной. Слабо пытаюсь вырваться, пока Рус разворачивает мой подбородок в сторону зеркала. «Смотри, красотень!» — смеется он. «Не принцесса!» «Королева зомби апокалипсиса». «О чем он?» Прищуриваюсь, не сразу получается сфокусироваться. Тут же вскрикиваю «Да не ори!» обрывает мужчина. «Дьявол!» «Четыре часа утра, Карина!» «Пьянство не всем идет, ага!» «Мое лицо и правда похоже на обезображенную физиономию живого трупа». Под глазами по-настоящему черные синяки от туши. Правая щека ближе к виску опухла и посинела. Но еще хуже выглядит нижняя половина лица. Все, что под носом, напоминает огромную кровавую рану. Губы и подбородок залиты красным. Подсохшие пятна есть и на шее, и на груди, словно меня покусала шайка вампиров. Искусала но не убила. Под кровавым следом видно, как бьется пульс. Настоящая зомби. Неловко дотрагиваюсь до распухших ноздрей. Похоже, ночью у меня сильно текла кровь из носа. Уф, значит, я хотя бы не ранена. И след на руке просто след. Запомни, как выглядит алкоголизм. Руслан встряхивает снова, удерживая у зеркала. И вспоминай каждый раз, когда рука потянется к бутылке или еще одному бокальчику, чтобы забыться. «Да я не пила!» Вырываюсь, кричу со злостью. Громкий звук отдает в голове эхом. Хватаюсь за висок, но дотронуться до кожи на голове по-прежнему невыносимо больно. «Мне нужна скорая помощь!» Произношу настойчиво по слогам. «Ночью на меня напали! Ударили по голове, забрали телефон и сумку!» «Дьявол! Ты сразу не могла сказать?» С досадой рычит мужчина и преграждает путь. «Или ты специально выдумываешь сказки, принцесска?» «Сказки выдумываю!» «Бешусь про себя!» «Как сказочно звучат слова! Нападение и ограбление!» Буравлю мужчину сердитым, испепеляющим взглядом. А со стороны и не скажешь, что дурачок. Взрослый, статный, ухоженный брюнет. Одет по-модному, но не пафосно, а скорее уютно. Мягкий пуловер и темно-синие джинсы. Серьезное лицо с выразительными черными глазами, хищный прищур и брутальная щетина, как у мужчин-моделей из рекламы парфюма. Хороши сказки. «Бушую вслух. У меня дико болит голова. Раскалывается в прямом смысле слова. Если сложно помочь, дай телефон, я вызову скорую сама». Угомс! поясничает Руслан, скрещивая руки на груди. «И даже сможешь сама объяснить оператору, где находишься, Карина. Адрес сможешь назвать». Охаю в голос. «По-моему, он просто издевается» и наслаждается страданиями больного человека. Шатаясь, отпихиваю мужчину в сторону, но он все равно не дает пройти. «Расскажи лучше, какая нормальная девушка станет в 2 часа ночи тусить одна в клубе, но при этом трезва, как стеклышко? Не находишь неувязок в истории, а?» Не сходится решение с ответом. «Я не тусила! Я работала!» срываюсь на крик. «Угумс!» «И что же за деятельность такая серьезная, важная?» «Спецзадание в бронелифчике?» «Ага, знаю. У тебя не блестящие бусины на груди. Это кольчуга. Новейшая разработка разведки. Угадал?» Еле сдерживаюсь, чтобы его не стукнуть. Даже больше. Не двинуть ему по ухмыляющейся физиономии. Останавливает одно — Наши силы не равны. Руслан по габаритам крепче раза в два, может, и в три. Он мощный, бесстрашный лосяра. Я же субтильная, испуганная лань. Организую нестандартные вечеринки и праздники. Выдыхаю и устало сажусь на краешек ванной. Ну, ясно. Любое желание за ваши деньги. Закатывает глаза мужчина. Я пропускаю его сарказм мимо ушей. Голова зверски ноет. Давящая, пульсирующая боль. Меня качает из стороны в сторону. Перед глазами темные круги. Омойся! Бурчит Руслан и выходит из ванной комнаты. Я не двигаюсь с места. Достал своими приказами. Через минуту слышу, как он все-таки куда-то звонит, И застываю в дверях. Наблюдаю за мужчиной. Он как будто преображается на глазах. Из брюзжащего ворчуна в одночасье становится внимательным и заботливым. Добрым. Четко пересказывает симптомы. На все вопросы отвечает за меня, уточняет у оператора, как скоро ждать помощи. Сказали, чтобы ты легла на спину и не вставала. Кивает, закончив разговор. «Дай бог, чтобы это было не сотрясение мозга».